и княжествах испанской монархии. Каждая книга содержит в алфавитном порядке краткую историю дворян данной области, причём там перечисляются услуги, оказанные ими и их предками государству, равно как и поединки, в которых они участвовали. Упоминаются там также об их поместьях, об их нравах и вообще обо всех их хороших и дурных особенностях.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 приняться без помехи за первый опыт я прочёл докладную записку и обнаружил, что она была не только наспегована варварскими выражениями, но к тому же написана с излишней страстностью, а между тем её составил один сальсонский монах. Его преподобие, притворившись порядочным человеком, понасёл в нём без малейшего милосердия один знатный каталанский род.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 Герцк обнял его несколько раз с большой сердечностью, из чего я заключил, что он питает к нему нежную привязанность. Они заперлись вдвоём, чтобы обсудить по секрету одно важное семейное дело, о котором я расскажу ниже, и которое в ту пору занимало министра больше, чем все королевские дела. Пока они совещались, пробило 12. Знаешь, что, секретари и другие чиновники покидали в этот час присутствия и отправлялись обедать, куда им заблагорассудится. Я отложил свой шедевр в сторону,